Когда все покатилось под откос? Наверное, после смерти Бабы Розы. Да, именно тогда. Все рухнуло. Как будто после ее кремации было выжжено все. И жизнь его матери, и отца, и даже Бабы Дуси. Выжжена напалмом. Так говорил Петин отец. Мальчик долго не понимал, что значит это слово. Но чувствовал, что напалм — это страшно, навсегда и бесповоротно. В очередной раз, передвигая мебель на даче у бабы Дуси, Петя наткнулся на коробку из-под шоколадных конфет, перевязанную ленточкой, и поддался любопытству. В коробке хранились письма и записки Розы Герасимовны, адресованные Петиному отцу, ее сыну Сергею, невестке и сватье. Видимо, баба Дуся прихватила архив по случайности. Или рука не поднялась выбросить, а отдать вроде как некому. Из этих записок, полустёртых, написанных витьеватым, с завихрением почерком, Петя узнал, что ребёнком он был случайным и нежеланным. Роза Герасимовна уговаривала сына жениться на свете и построить семью. Ради будущего ребёнка. В других письмах она уговаривала Евдокию Степановну повлиять на дочь, подумать о её судьбе и здоровье и оставить ребёнка она обещала всяческую поддержку и помощь. В письмах к Свете она убеждала девочку непременно родить, а уж потом поступать так, как ей заблагорассудится. Но непременно родить, не идти на операцию, которая может стоить ей здоровье и вовсе оставить без детей. Роза Герасимовна изъяснялась максимально деликатно, однако и так все было понятно ответные записки сохранены не были. Но они и не требовались. В одной из записочек, адресованных Евдокии Степановне, Роза Герасимовна ставила в известность, что ее квартира будет разделена и у серёжи и Светочки появится собственная жилплощадь. Далее по хронологии шли записки Светочки с поздравлениями по поводу подачи заявления в ЗАГС, обсуждение с Евдокией Степановной меню праздничного стола, Роза Герасимовна предлагала сделать фаршированную рыбу, а Евдокия Степановна, как можно было догадаться, отказывалась. Далее следовали записки в роддом с поздравлениями по случаю рождения мальчика. После чего связь со Светочкой обрывалась, и шли письма к Евдокии Степановне. Роза Герасимовна сообщала, что нашла женщину, которая может продавать грудное молоко и даже прикладывать петечку к груди, кормилицу сокрушалась, что у Светочки нет молока вследствие перетягивания груди простыней. И даже тактично просила установить график дежурства бабушек. Роза Герасимовна просила не беспокоиться и готова была взять все заботы о внуке на себя, пока Евдокия Степановна копает на даче грядки под картошку и кабачки. Баба Дуся, судя по всему, не возражала. Роза Герасимовна регулярно посылала сватье отчеты о том, как Петечка, приложенный к груди кормилицы, набирает вес, как эта прекрасная женщина отказывает собрать деньги за молоко и что у мальчика есть молочный брат по имени Дмитрий. И детки даже гуляют вместе в колясках. Что отвечала на это Евдокия Степановна, осталось тайной. Видимо, переписка была тщательно подчищена и в коробке из-под конфет не сохранилось ни одного ответного письма. Так Петя узнал, что выкормила его не родная мать, а милая женщина, что у него есть молочный брат, что баба Дуся занималась кабачками и картошкой, а баба Роза оставалась во всем виноватой. Она так и писала «Я виновата», не доглядела. У Петечки начался жуткий диатез. «Никакие мази не помогают». Мальчик отказался от молока на отрез и спасает только кефир с молочной кухни, которого не хватает. Корки не проходит. Петечка капризничает и расчесывает щечки и ручки. Да еще и похудел сильно. Из этих же писем, полунамеков и кивоков, завуалированных претензий он узнал, что у его матери в тот момент случился роман и Светочка допоздна задерживается якобы на работе. Серёжа очень волнуется, но тоже появляется редко и ненадолго. Сыном особо не интересуется, что весьма прискорбно и необъяснимо. Роза Герасимовна предлагала привести Петечку на дачу к Евдокии Степановне, поскольку у неё совсем не осталось сил и нести в одиночку ответственность за ребёнка очень тяжело. «Хотя бы на недельку», — умоляла сватью Роза Герасимовна, — «Петечке очень нужен витамин D. На свежем воздухе и козьем молоке, которое посоветовала врач, диатез может пройти. Если не совсем, то принесет облегчение. Если мальчик будет гулять, у него появится аппетит. Как можно было понять из переписки, баба Дуся забрала Петю на дачу и даже нашла козу. И диатез действительно прошел если не совсем, то, по крайней мере, наступило облегчение, за что Роза Герасимовна горячо благодарила сватью. Но сокрушалось, что дети совсем не интересуются ребенком, живут каждой своей жизнью. Роза Герасимовна просила Евдокию Степановну повлиять на дочь и, в свою очередь, обещала провести серьезный разговор с сыном. Ведь они должны нести ответственность за Петечку в доме очень напряженная обстановка. Как могу, ограждаю Петечку. Сережа со Светой часто разговаривают на повышенных тонах, чем очень нервируют ребенка. Ухожу с коляской гулять, как возможно, дольше. Приняла решение переехать к себе вместе с Петей. Пусть живут, как хотят. Думаю, вы будете на моей стороне. Видимо, после этого и состоялся окончательный переезд Пети к бабушке. Роза Герасимовна в письмах к сватье перечисляла события дня, недели. В основном, конечно, речь шла о внуке. Как нашли нового врача, сделали специальную масяк диатеза, купили горшок. И еще нужна новая кровать, и старый Петя давно вырос. Роза Герасимовна с участием интересовалась у сватьи, как произрастают ее помидоры призывала не переживать по поводу неуродившихся кабачков и спрашивала, удалось ли поставить парник и вырыть яму, в которой можно было бы выращивать шампиньоны. Шампиньоны часто встречались в письмах Розы Герасимовны. Петя, прочитав несколько писем за месяц, понял, что Евдокия Степановна не доверяла грибам из ближайшего леса, считая их радиоактивными и вредными и решила заняться выращиванием собственных, благородных грибов, шампиньонов. Некоторое время она колебалась, отдавая предпочтение вешенкам, но шампиньоны победили. Баба Дуся устроила грибную рядом с северной стеной дома и увлеклась приготовлением компоста. Тут и коза пригодилась. Евдокия Степановна была уверена, что козий навоз – куда лучше и эффективнее Коровьева, и считала, что совершила открытие. Единственное сохранившееся в коробке ответное письмо, адресованное Розе Герасимовне, было полностью посвящено компосту на основе козьего навоза, устройству шампиньонницы и волнительному ожиданию урожая. Поскольку в последующих письмах Роза Герасимовна ни словом не упоминает о шампиньонах, можно было сделать вывод, что идея Евдокии Степановны полностью провалилась. Более того, насколько знал Петя, баба Дуся терпеть не могла грибы. Все без всякого разбора, считая их вредными для желудка и печени. Из тех же писем следовало, что баба Роза очень беспокоится по поводу личной гигиены Петечки, находящегося в деревне, осторожно намекая на то, что малыми силами и небольшими затратами можно было бы соорудить летний душ. А также предлагала дорогой Евдокии Степановне милую, честную женщину, которая могла бы отмыть дом, учитывая, что Петечка в равной степени страдает от пыльцы и от пыли. Плату милой женщине Розы Герасимовна готова была взять на себя Но предложение было отвергнуто. В следующем письме Баба Роза просила прощения за то, что позволила себе вмешаться в хозяйство сватьи. В этом вопросе Баба Дуся и Баба Роза тоже были непримиримыми соперницами. Сколько себя помнил Петя, Баба Роза раз в неделю стригла ему ногти под самую подушечку, требовала ежедневного мытья головы и проводила влажную уборку раз в сутки, а в летние месяцы дважды в сутки. Крошки от баранок в кровати Пети требовали немедленной смены постельного белья и столь же немедленного кипячения. На сильные вещи баба Роза проглаживала с двух сторон, а пижаму гладила непосредственно перед укладыванием, чтобы Петечка мог надеть тепленькую, только из-под утюга. Роза Герасимовна полоскала белье в трех водах, избавляясь от следов стирального порошка, мыла чашки с содой, а в белье подсыпала отбеливатель и крахмал. У нее все скрипело, топорщилось и сияло чистотой и белизной. Если Петя разливал молоко на диван в рубчик, баба Роза устраивала генеральную химчистку всего дивана. Она не понимала, как можно отмыть только одно пятно, оставив без внимания остальной диван. Раз в неделю она разбирала шкафы, проходилась по верхам мебели, отмывала плафоны люстры и каждый раз искренне удивлялась катышкам пыли, которые летали по квартире. «Ума не приложу, откуда только что берется», — возмущалась Баба Роза и драила, скоблила и натирала все вокруг, в том числе Петю, жесткой мочалкой. Раз в неделю Петечка представал перед бабушкой в одних трусах и давал подробнейший отчет о новых синяках, царапинах и обгрызанных ногтях. Баба Роза прощупывала лимфатические узлы, пересчитывала родинки, пальпировала живот и строго разбиралась с проявившимся плоскостопием. Петя на глазах у бабули ходил по колючему коврику для прихожей, поднимал с стопой мелкие предметы с пола. Он стоял спокойно, пока баба Роза обводила фломастером на куске картона след его ног для новых ортопедических стелек, которые нужно было специально заказывать, ожидать и носить непременно постоянно. Даже дома, вкладывая в тапочки. Одно время бабушка всерьез подумывала приобрести для Пети специальную обувь и даже советовалась с врачом. Но Петя, увидев в кабинете доктора образец, Закрытый тупорылый высокий ботинок, похожий на девчачий, со шнуровкой, устроил истерику. Баба Роза рассудила, что психика ребенка важнее борьбы с плоскостопием и отказалась от покупки. Однако в письме сватье она обмолвилась, очень дорого, а за стельки уже заплатили. Сережа в этом месяце совсем не дал денег, пришлось с книжки снимать у бабы Дуси на участке всегда была гора с песком. Она была такой же вечной, как сломанный водопровод в ванной. Для внука Евдокия Степановна ставила корыто, наливала воду, которая грелась на солнце. И Петя, вылезая из горы песка, забирался в корыто, а потом опять возвращался в песок. У бабы Дуси было только одно требование — сполоснуть ноги перед тем, как лечь в кровать зубы, ногти, волосы внука ее совершенно не интересовали. Она искренне считала, что грязь нужна ребенку, так же, как воздух. «Здоровее будешь», — говорила она Петечке, который уже почесывался от налипшего во всех местах песка. Тот же все свое, никакой грязи. Где ж это видно, чтобы ребенок чистым ходил? Он же должен и песок есть». И в какашки наступать. А помидоры? Зачем их мыть? Они вон, аж трескаются, такие спелые. Срывай и ешь прямо с грядки. Или вон огурец оботри, об штаны и сразу в рот. Очень вкусно. А если понос, так и хорошо. Желудок сам прочистится. Только на пользу. Хорошо покакал, хорошо покушаешь. Спал Петя всегда плохо. Вскрикивал, ворочился сгребал в комок простыню раскрывался. Баба Роза устраивала ему валерьяновые ванны, заставляя лежать в коричневой воде. А баба Дуся особо не мудрствовала, капала ему несколько капель волокардина Никак себе, конечно, и мешочек с лавандой под подушку клала. Только Петя все равно долго засыпал, проваливался в недолгий беспокойный сон, а утром лежал в тягучей древме. Он ни за что бы не признался, что просыпается от храпа Бабы Дуси, а потом не может уснуть из-за песка, который был везде — и на простыне, и в пододеяльнике, и на подушке. Баба Дуся, конечно, утром встряхивала простыню и застилала снова, но толку-то. А вот почему у Бабы Розы не мог уснуть, непонятно. «Это ты болезный такой, потому что у тебя бактерий никаких нет» говорила баба Дуся Пете. Баба Роза всех уничтожила. Вот ты и ослаб. А в земле повозишься, так сразу поздоровеешь. Евдокия Степановна, в отличие от сватьи, никогда ничего не гладила и стирала вещи в одной воде, без полоскания. Синьки, соды, крахмалы она не признавала. И чистоту белья определяла по запаху. Подносила к носу, Нюхала и, если ей казалось, что запах уже достаточно резкий, отправляла в стирку. Баба Дуся нюхала и Петины трусы. Хорошо, что он не рассказал бабе Розе о том, что носит одни трусы по несколько дней, иначе бы ее точно инфаркт хватил. И его самого. Если от Пети начинала пованивать навозом, баба Дуся устраивала баню. В корыто наливалась горячая вода, и Пете выдавалось мыло хозяйственное или дустовое. Никакие другие бабушка не признавала. Хозяйственным мылом она и стирала, и даже посуду мыла. Единственным действенным детским лекарством, официально признанным бабой Дусей, была святая вода. Волокардин лекарством не считался, как и марганцовка, которую бабуля использовала и внутрь, и наружу она умывала Петечку собственноручно, стараясь не расплескать ни капельки. «Ну вот, все хвори как рукой снимет», — радовалась она. Хвори вправду временно отступали. Но потом в городе настигали Петю с новой силой и еще большим масштабом. Так в шесть лет у него уже были хронические гайморит и бронхит». Баба Роза возила Петю по врачам, признавая только официальную медицину, и аккуратно, по часам, поила его каплями и таблетками, проветривала и отдраивала квартиру, и старалась лишний раз прогладить постельное белье. Конечно, ни о каком детском коллективе и речи быть не могло. Роза Герасимовна под влиянием общественности и по совету врача, скрипя сердце, определила Петю в детский сад – где он моментально подцепил сначала грипп, от которого лечился долго и мучительно, а потом, выйдя буквально на день, ветрянку. После этого баба Роза даже на прогулках с внуком обходила этот рассадник инфекций стороной. Также печально воспалением среднего уха закончились для внука первые и последние посещения бассейна и торжественный визит на день рождения к знакомому мальчику. Петя вернулся из гостей перевозбужденным, кричал ночью, а уже через неделю слег со свинкой. Баба Роза немедленно уловила связь между гостями и свинкой и, никак не объяснившись со знакомыми, прекратила с ними всяческое общение. Петя помнил, что у бабы Дуси в деревне он бывал часто — Никаких писем, которые свидетельствовали о том, что сватьи заключили соглашение о долговременном пребывании Пети в деревне, он не нашел. Зато обнаружил гневное письмо Розы Герасимовны, в котором та возмущалась поведением внука после пребывания у сватьи. «Евдокия Степановна», писала Роза Герасимовна, «хочу обратить ваше внимание на окружение Пети». «Я категорически против того, чтобы Петя общался с этими мальчиками. Он начал ругаться матом. Откуда он набрался этих слов, если не от детей, с которыми проводит время? У меня создается впечатление, что вы совсем не занимаетесь Петей. Я имею в виду общеобразовательную программу. Мальчик растерял все, что набрал здесь». Я ведь просила закреплять материал и заниматься с ним хотя бы по полчаса в день. Кроме того, он стал совершенно неуправляемым. Мне приходится прилагать много сил и терпения, чтобы ввести ребенка в нормальный график и режим дня. И еще он начал дерзить. Вероятно, это произошло при вашем попустительстве. Я крайне расстроена и вынуждена поднять вопрос, о целесообразности пребывания Пети у вас. Про вызывающие антисанитарные условия я даже не напоминаю. Судя по переписке, был момент, когда между Петиными бабушками что-то произошло. Роза Герасимовна ограничивалась скупыми поздравлениями с Новым годом, с 8 марта и майскими праздниками. Но потом снова наступил период родственной переписки. Баба Роза переживала по поводу того, что отдельная жилплощадь не помогла сохранить брак молодых, и Петечка оказался заложником этой ситуации и опять просила взять внука на дачу. Мальчик все чувствует, стал агрессивным и неуправляемым. Его родители ведут себя безответственно. «Я сплю исключительно на лекарствах. Нам нужно пережить этот непростой период» сердце колит и давление скачет. Мальчику нужно видеть близких людей. Петя позже догадался, что тогда родители развелись. Для него, можно сказать, развод мамы и папы не стал трагедией. Благодаря бабушкам он его не заметил. Пока баба Дуся с бабой Розой закрывали банки на зиму, огурцы, помидоры, компот, Петя тоже мариновался в любви этих двух женщин он проводил лето у бабы Дуси в деревне, жил у бабы Розы в городе. Родители появлялись время от времени, никак не нарушая устроенный бабушками быт. Пете сказали, что родители много работают, ездят в командировки, и эту версию он принял как само собой разумеющееся. Перед ним никогда не стоял выбор, кого он любит больше, папу или маму, по кому больше скучает. Он любил бабушек, скучал по ним. Иногда он слышал, как баба Роза разговаривает по телефону с сыном и убеждает его в том, что мальчику нужен отец, что ребенку нанесена моральная травма и неизвестно, к чему все это приведет. Очень строго она призывала сына не забывать о материальной ответственности за ребенка и читала по листочку, что именно нужно купить и сколько это стоит, до копеек». К каждому телефонному разговору баба Роза готовилась, составляла список, разбиралась с чеками из магазинов. И не понимала, почему сын не желает ее слушать. Именно он всегда заканчивал разговор, обрывая мать на полусловие.